Глава 57. -я. Карательный отряд. От разрывов снарядов и горящих зданий стало светло почти как днём. Я боялся, что вся наша маскировка окажется напрасной. Однако, пройдясь взглядом по нашим позициям, я убедился в обратном. На горизонте было не меньше десятка машин. Все они погасили фары и дожидались окончания обстрела. Только наших снайперов темнота не останавливала, даже наоборот, мешал свет от горящих домов, как мне потом сказал дед. Но и в таких условиях выстрелы винтовок звучали регулярно, и почти каждый раз после них умирал кто-то из врагов. Враги обстреливали все возможные позиции, до которых могли добраться, в том числе и те, которые советовал занять кобальт. Я с псинкой и болтом были в безопасности на дне врага. Но до наших снайперов их минометы не доставали. Они могли метать снаряды максимум на полтора километра, в то время как Сумраки стреляли на 2. Вот если бы у наших остались старые СВД, бьющие максимум на 1,3, то мы бы оказались без поддержки снайперов. Мы подождали еще немного, но Кобальт так и не телепортировался к нам. Думаю, он понял, что я обо всем догадался. Что же, он сделал свой выбор. Хотя враги пришли как раз оттуда, откуда он говорил. Может, мне показалось, и он все же на нашей стороне. Но почему тогда он давал такие идиотские советы? Вась, ты оставайся на всякий случай возле наших, а я с болтом и псинкой Пойдем вперед». Я тоже хочу бошки проламывать, возмутился Вася. Успеешь еще, их там человек пятьдесят». Ладно, обиженно согласился он. Мы втроём начали обходить противника слева. К этому времени обстрелы стали менее интенсивными, но все еще продолжались. Похоже, несколько минометчиков подстрелили наши снайпера. Пройдя буквально 500 метров, перед нами открылась поляна. Пройти ее незамеченным могла только псинка. Да и то ее холку будет видно над невысокой травой. Бежим на счет три?» – спросил Болт. Не, братан. Давай я телепортируюсь и отвлеку их, а ты пробежишь потом. Уверен? Конечно. Вы ждите хотя бы минуту, а потом беги. Синка, будь рядом с Болтом. Все, я погнал. Это был мой самый дальний прыжок, точнее, телепортация. Метров на 100, если не больше. Хотя обычно я прыгал максимум на 15. С тех пор, конечно, навык мой подрос, но до кобальда, прыгающего на два километра, мне ещё далеко. Этого расстояния было мало, чтобы преодолеть всю поляну, так что мне пришлось прыгнуть ещё три раза, пока я не оказался в очередном овраге. Конечно, меня успели заметить и принять меры по моему уничтожению. Нет, с миномётов меня не стреляли, а вот из РПГ даже несколько раз. Но эти снаряды летели не так быстро. Я успевал телепортироваться прежде, чем они до меня долетали, а затем спрятался в очередном овраге. Я выбрался из укрытия, чтобы дать болту и псинке время на перебежку. В меня полетели пули и баллистические снаряды. Не знаю, как по-другому назвать светящиеся сгустки энергии, которые взрывались при столкновении с моим барьером. Даже навык по управлению материи так не защищал, как искаженное пространство. И что они маловажно, через этот барьер я мог все видеть. Ко мне приближалось двое ребят в очень тяжелой, но современной броне. Похоже, достали у какого-то спецназа или из лаборатории Вальтера. Вооружены были метровыми электрошокерами и ОМОНовскими щитами. Щиты оказались фуфлиными. Одного горизонтального движения шипом хватило, чтоб разрезать его пополам. А вот броня оказалась немного прочней. Но это пока я не понял, где соединяются элементы пластин. В этой куче, как оказалось, хлама, парни были очень неповоротливы. Однако свое дело они сделали, отвлекли меня, пока ребята с навыками не подошли поближе. В момент, когда я вскрыл броню второго джеггернаута, мне на голову опустилась какая-то темная пелена. Я видел все только в полуметре возле себя. Тогда мне и досталась электропалкой недобитого бойца. Ему сразу же прилетела ответка пять шипов, которые выдавили из него предсмертное ха. <связывая> Однако я потерял направление, с которого меня обстреливали. Барьеры я не убирал, это меня и спасло. Я только и чувствовал, как пули и другие снаряды врезаются в невидимую защиту. «Кот, справа, послышался голос болта. Я немного расширил барьер и как раз вовремя в него врезалось что-то тяжёлое, похожее на взрыв мухи. Ударную волну барьер не остановил, и меня отбросило на землю. В этот же момент я телепортировался вслепую, лишь бы выйти из-под обстрела. Этого было достаточно, чтобы избавиться от чёрной завесы, которая осталась на прежнем месте. К ней бежал бот, но вовремя меня заметил и продолжил бой, укрываясь за камнями. Его прикрывал Вася вовсю строчащий из пулемёта. Он вырвал его из кузова пикапа и установил рядом с большим валуном. Угол обзора от этого уменьшился, но появилось неплохое укрытие. Я больше не стал медлить и телепортировался прямо в толпу стреляющую со всего, чего можно даже из рук. Шипы из плотного клубка разлетелись во все стороны. Вместе с этим послышались крики боли и беспомощные всхлипывания и бульканье. В радиусе пяти метров умерли все. За несколько секунд я превратил этих ребят в решето. Лишь один из них выжил и даже успел развернуться. В него сразу же впилось еще несколько моих шипов. Тогда я и увидел полную картину боя. Враги наступали с двух сторон. Пять десятков оттуда, откуда и говорил кобальт. За ними вторая волна, еще столько же. А из предполагаемой мною стороны к нам приближалось две волны вояк с техникой. Нет, втроём, даже с поддержкой снайперов и светки. Где она, кстати, мать её? Нам с ними не справиться. Болт подстрелил нескольких минометчиков, а по мне уже работали другие иммунные. Псинга тоже dartвалась до невнимательных стрелков. Ей даже особо делать ничего не пришлось, а только активировать отзеркаливание урона. Враги будто сами в себя стреляли. Я же то блокировал, то уворачивался от атак других достаточно опытных бойцов. В меня летели струи огня, электрические шары и ядовитый дым. Приходилось много двигаться и тратить энергию, чтобы убивать неприятных врагов. А когда я добрался до последних из очередной группы, то к нам уже подходила вторая волна. Вместе с этим приближалась и первая волна с западной части. У них даже танки были. Целый танк Мативо выдвинулся в мою сторону и доставил бы мне немало проблем. Однако Болт всё чётко рассчитал, и всё же не ошибся со стороной. Как только железный бронированный монстр выехал на дорогу, он подорвался на противотанковой мине. Больше никаких признаков жизни он не подавал. Заодно это немного насторожило пехоту, побежавшую в мою сторону, но остановившуюся после взрыва. Жаль противопехотных мин у нас нет, но враги-то об этом не знают. Трупавец не пожалел солдат. С первой волной мы расправились относительно быстро, грубо говоря, в пятером против пяти десятков. Но на подходе их было еще больше. Нас просто выманили из укрытий, пожертвовав немало бойцов. Как оказалось, это было пушечное мясо. Неопытные ребята, большинство действительно без навыков, а остальные с одним-двумя, да и то не особо развитыми. А ведь я на них потратил почти всю энергию, учитывая аккумулятор в рюкзаке. Нас уже почти связали боем, одновременно заходя во фланг. Вася и снайперы не успевали стрелять, а энергия была на исходе. Как раз в этот момент и появилась Света со своей ордой. Они напали на половину идущую с запада. Мы же с псинкой и болтом остались наедине со второй волной восточного фланга. «Готов ко второму раунду, спросил я Болта. Да не особо, патронов нет, а у этих дебилов разные калибры. Еще и энергия заканчивается. Болт обыскивал тела врагов в поисках подходящих магазинов. В итоге, плюнув, он взял другой автомат. Ничего, Светка разберется с той половиной и поможет. Главное продержаться. Хорошо хоть минометчиков перебили. Больше не будут или будут, крикнул я, услышав характерный свист. У второй волны тоже были минометчики. хотя это не удивительно, если первая готовилась на убой. Я бы не удивился, начнёт не по своим стрелять. Прятаться рядом было негде, так что я схватил болта и телепортировал нас на пару десятков метров. Синка отбежала еще до этого, будто почувствовала минный залп. По нам начали полить из автоматов, винтовок, минометов, да и пара танков еще были в строю. Пришлось ставить барьер, чтобы прикрыть друга и собаку. Только удерживая его, я не мог их телепортировать, да и сам остался скован. Тем временем враги начали нас окружать, и с каждой минутой мне приходилось расширять барьер. Кроме того, иммунные ребята организованно сокращали с нами дистанцию и вот-вот должны были атаковать. Не знаю, как бы я тогда удерживал барьер. Первыми к нам приблизилась худощавая девушка со страшной маской на лице и длинными волосами. Она направила на нас руки, из них вырвались тонкие светящиеся хлысты и прошлись по барьеру. Очень ощутимо прошлись. Моя энергия моментально просела где-то на сотню. Болт, можешь ее подстрелить? Болт, чего молчишь? Я тут немного занят. Краем глаза я заметил, что он валяется на земле, борясь с каким-то мужиком. Не знаю, телепортировался он или в невидимости сюда добрался, но проблем моему другу он доставить сумел. Синка пыталась ему помочь, но не могла прокусить прочную броню каким-то образом обтягивающую тело противника. То ли это был навык, то ли очередная разработка Вальтера, попавшая не в те руки. Тут нам на помощь пришел Вася. Его пулемет уже несколько минут как молчал, а он все это время бежал. Кого валить? спросил он и не дожидаясь ответа, врезал светящейся трубой по бронированному борцу. От мощного удара раскололась не только его броня, но и кости. Затем неудавшегося асасина начали избивать уже вдвоём. Псинка же бросилась мне на помощь. Только деваха с хлыстами остановила собаку одним ударом. Та не успела активировать зеркало или же просто её энергия закончилась. Псинка, коротко пискнув, упала в траву на полпути к моему противнику. Внутри меня вспыхнула злоба и ярость. Я хотел разорвать эту тварь голыми руками. От этого я потерял контроль над своим навыком, и барьер исчез. Сам же я телепортировался к девке в маске и всадил в нее с десяток шипов. Ее тело просто превратилось в кусок фарша. Только после этого я понял, что по нам уже не стреляют. Посмотрев в сторону противников, я заметил кое-что очень странное. Враги дрались друг с другом. Лишь присмотревшись, я заметил, что среди них был и кобальт. Он и еще человек 10 дрались с остальными. В основном использовали навыки и холодняк. Огнестрел против иммунных не самое эффективное оружие. Та же труба Васина пробивает любую броню, в то время как пули ей ничего не могут сделать. Чего вылупился? Может, поможешь? крикнул во всю глотку Кобальт. Я и правда немного отарапил от увиденного и уже с минуту просто наблюдал за боем. Может это такой хитрый план запутать меня и свести с ума? Или же я правда ошибся насчет него? В любом случае, нам сейчас нужно разобраться с людьми трупоеда. Даже с помощью кобальда мы с ними вряд ли справимся. Я телепортировался за спину иммунным, с которыми дрались кобальдовцы, и убил сразу двоих, которые меня даже не заметили. Остальные оказались более внимательными, и мне пришлось переходить в оборону. Барьер сдерживал их атаки, а Кобальт тем временем прорывался ко мне. Также ко мне пытались прийти на помощь Вася и Болт, но врагов было слишком много. С большим трудом я дождался подмоги, выдержал все атаки, хотя пару раз меня всё же задели, пусть и не сильно. Похоже, трупоед обо всём догадался. Он дал мне ложную инфу, сказал коп, как только пробился ко мне. Да ладно, а я думал, ты нарочно мне соврал. Я сам не знал, что он отправит столько людей. Ты же на разведку ходил. Я увидел только первую волну восточного фланга, как оказалось, это только четвёртая часть. Меня, кстати, поджидали, поэтому я задержался. Устроили засаду. Но мои люди вовремя подошли. Нужно отходить к плотине. Там их численность будет не так влиять на бой. Тут нам просто с фланга зайдут. Не зайдут. Там их атаковали мутанты. Мутанты? Но откуда? Почему? изумился Кобальт. Долгая история. Тогда тем более нужно отступить. Мутанты их задержат. Пусть перебьют друг друга. Нет, нельзя их оставлять. Это еще почему? Да покачино, нельзя и все!» На, сука, говорил же, башку проломлю. Заорал Асин голос, когда он опускал на горб кобальда свою трубу, обмотанную цепью. Тот не успел среагировать, видимо, удивившись моему желанию помогать мутантам. От мощнейшего удара уродца сооткинуло метра на полтора, но он все же выжил. Стой, Вася, ты что делаешь? Мочау крысу. Это ж кобальт, тварь продажная. Да не продажная, наверное. Он же нам левую инфу закинул. Говорит, что и сам не знал. Да мало ли что можно сказать? Дайте мне сказать, выдавил Кобальт, все еще валяясь на земле. Заткнись, хором ответили мы с Васей. Он на нашей стороне дрался, да и сейчас вон его люди других убивают. Ладно, кот, ты у нас мозг, сам решай, а мое дело черепа крушить. А вот как раз и новая партия. Что? Я думал, это последнее. Я взглянул в сторону, откуда приближался враг, и охренел от увиденного. К нам направлялась третья волна, Причем по численности как две предыдущие вместе взятые. Нужно отступать. Что ты бубнишь, кот? Говорю, отступать нужно. Мы не справимся. У меня энергии почти не осталось, и камни пустые». Да и возьми мои. А ты? Да я почти полный. Я ж с пулемета фигачил все это время. Вася протянул мне пять осколков, которые я распихал по разным карманам. Этого все равно мало. Нужно отходить к плотине. А я вам сразу говорил. заткнись, с тобой мы еще поговорим, рявкнул Вася. Я попробую связаться со Светкой. Если она отступит, то и мы сможем Как ты? Навыком Но расстояние дикое. Я попробую. Сосредоточившись на контроле мутантов, я растерялся от изобилия их повсюду, хотя людей было еще больше. Светку я нашел быстро, ее сигнал был самым мощным, но связаться с ней на таком расстоянии я и правда не смог. Решение нашлось достаточно быстро. Среди месива из людей-мутантов я заметил одного мелкого по сравнению с остальными, но не менее опасного зверя. Это был Павлуша. Он рубил людей даже иммунных, успевая при этом помогать своим сородичам. До него я смог дотянуться и передать ему нужную информацию. Почти сразу мне пришел ответ от Светы. Я сама хотела предложить: "Мы не справляемся, и у нас большие потери". Сможешь отправить людей со станции к себе? Они уже там. Отлично. Тогда возвращайтесь и обрушьте проход. Никто не знает про ваше логово, пусть так и будет. Там есть верхние уровни. Да, мы через них на поверхность выходим. Всё, тогда засыпайте проход к реке полностью и чтоб не волоска с этих людей. Тут связь с Прошей а через него и со Светкой прервалась. У меня закончилась гамма-энергия. Мутанты понемногу начали отступать, да и нам пора было уносить ноги, но мы немного не успели. Назад, отходим к плотине, крикнул я псинке и болту, которые увлеклись боем. Собака, кстати, полностью оправилась после удара хлыстом, да и кобальт уже отрегенел свой горб, поднялся и отдал своим людям сигнал к отступлению. Они как раз добивали остатки второй волны, а третья уже была на подходе. Как только я развернулся, чтоб направиться к плотине, на нас напала невероятно сильная и быстрая тварь. Я каким-то шестым чувством ощутил опасности и отпрыгнул в сторону. Мимо меня пролетел сгусток чего-то черного. Упав на землю, он начал шипеть и пениться, но через пару секунд перестал. Обернувшись, я увидел своего главного противника трупоеда.